Глава 32. Прошло несколько дней, как жизнь в Луцке вошла в нормальные берега. Почти месяц там длились торжества по случаю победоносного возвращения Витовта, выступившего против смоленского князя Святослава Ивановича. Смоляне давно вынашивали мысль вернуть себе город Мстиславль, некогда захваченный Литвой. Воспользовавшись тем, что Польша, Литва и Тевтонцы грызлись между собой, и смоляне выпали из поля зрения главного их врага Литвы, Святослав Иванович потихоньку стал собирать войско. Узнав о том, что Игайло и Витовт вновь в ссоре, он с сыновьями Глебом и Юрием, племянником Иваном Васильевичем, выступил на Мстиславль, где правил в то время князь Коригайло Ольгердович. Узнав о выступлении против него смолян, Витовт срочно послал Нарочного к Скиргайлу чтобы известить его об этом. Но Святослав Иванович, не будь дураком, заранее тайно послал несколько небольших отрядов для перехвата мстиславских посланцев. Первый же из них попал в лапы смолян. Князь Святослав, узнав об этом, был рад случившемуся. Доставленный пленник под пытками рассказал, какими силами располагает Коригайло. Святослав, поняв, что его силы в несколько раз превосходят силы Коригайло, Войдя в Литву, не торопился взять город, а занялся грабежом и истреблением литовцев. И все же Коригайлу удалось послать человека, который добрался до Скиргайла. Тот немедленно известил князей Дмитрия Корибута Ольгердовича, Семёна Лугвения Ольгердовича и Витовта. Награбив много добра и изрядно опустошив литовские земли, князь Святослав подошел к Мстиславлю, Взять сходу город ему не удалось, литовский гарнизон стоял насмерть, а русские, проживавшие в этом городе, попытались изнутри помочь Святославу, но беспощадно были подавлены. Шел одиннадцатый день осады, но город стоял, хотя стали появляться первые признаки истощения сил сопротивляющихся. К тому же там кончались запасы, и начался голод, и Коригайло... Не надеясь больше на помощь, подумывал уже о сдаче, как показались знамена Скиргайлова войска. За ним шествовал Корибут и Семён, а тут еще и Витовт, который решил поддержать своих. Осажденные приободрились, а осаждающие вынуждены были, забыв о штурме, выступить против появившегося внезапно воинства. Битва была длительной. Понимая, что отступать некуда, русские стояли насмерть, Пример отваги и храбрости показал Святослав. Глядя на своего предводителя, также же дрались и его воины. И литовцы начали сдавать. Русские полки, подметив это, приободрились и еще сильнее стали нажимать на противника. Но, как часто бывает в жизни, какая-нибудь мелочь губит большие дела. Стрела, пущенная почти наугад убегающим литовцем, попала в глаз Святославу. И он, завещав воинам продолжать борьбу, скончался на их руках. Во главе с Глебом русские в ярости кинулись на врага, но Глеб еще не успел набраться воинского опыта, который имел его отец. Враги скоро это поняли. К тому же вслед за Святославом был убит и Иван. Глеб дрогнул и поднял руки. Вот эту-то победу и праздновал Луцк. Жизнь устроена так, что если в одном месте празднуют победу, то в другом плачут по погибшим мужьям и о поражении. Так случилось в Орде. Хитрый князь Едигей, наткнувшийся на войско зелени Салтана, как змея, уполз в свое стойбище. Вызвав к себе сына Мурата, дав ему пару тысяч воинов, отправил его в степь, чтобы он перехватил Тахтамыша. Вдруг в степи пошел такой снег, что в двух шагах ничего не стало видно, однако слышимость оставалась хорошей. Хитрый и осторожный Тахтамыш, услышав ржание лошадей, не стал разбираться, чей этот табун, а развернул коня и поскакал на юг. Он знал, что его враги в Орде могут схватить его, чтобы отобрать власть, но ждать они его будут на севере. Его расчеты оказались правильными. Мурат ехал на север. Тайно прибыв в сарай, Тахтамыш оповестил о своем появлении только тогда, когда собрал значительное войско. Оно состояло из отряда «Зелени» и тех мур, с которым удалось привести остатки своих отрядов. Только после этого он вызвал к себе Едигея. Тот явился чуть ли не со всем войском, наказав Мурату быть готовым прийти к нему на помощь. Но нападать на хана он не решился, Его осведомители успели доложить о тех силах, которыми располагал хан. Едигей вошел в покои хана развязно, как бы говоря, что он знает, зачем вызван, и обвинение в свой адрес не примет. Подойдя к хану, приложив руку к сердцу, в низком поклоне проговорил, «Позволь, о великий, приветствовать тебя и заверить, что Едигей — верная твоя собака», Как служил верой и правдой, так и будет служить, о достойнейший из достойных. Хан ответил, — Сладко ты говоришь, князь, да не сладко делаешь. Позволь задать тебе вопрос, почему ты, не принимая боя, бежал, как постыдный трус? Едигей выпрямился, глаза его засверкали гневом. Великий хан, ты обвиняешь преданного тебе в трусости. Хочу напомнить... что ты обещал большую поддержку монгольских племен, которые должны были слиться с моими воинами. Но где они? Я их собрал, как ты, Великий, велел. Но куда они делись? Я боюсь даже подумать, что кто-то из твоих приближенных известил об этом нашего врага, и он всех уничтожил при их возвращении. Великий, тебе надо найти того, кто это сделал. Если ты, Великий, позволишь... Я хочу тебя спросить, почему не прибыл ко мне князь Тагай?» Сказав это, Едигей дерзко посмотрел в лицо хана. Тот заерзал на троне. Видя, что Тахтамыш попал в его ловушку, Едигей продолжал. «Не он ли все сделал, чтобы обескровить меня? Положи я своих воинов, все равно путь Тимуру был бы открыт, а кто бы стал спасать Сарайберке?» «Откуда я мог знать, что ты оставишь здесь часть войска, а будь они там?» Он не стал договаривать. Хан вжался в спинку трона. Напрасно Алибек подавал хану сигналы, он их не видел, но чувствовал своих военачальников. Слова Едигея могли их убедить чуть ли не в предательстве самого хана. Он скрипнул зубами. «Сдаваться было нельзя». «Алибек», — он повернулся к советнику, — «вместе с князем Едигеем надо во всем разобраться». Сказав это, он задумался. Потом, подняв голову, обвел присутствующих взглядом. «Скажи мне, Алибек, кто не выплатил нам деньги? Как Москва?» Почему-то ее он назвал отдельно. «По моим данным, она рассчиталась полностью, а вот Рязань...» Нижний Новгород рассчитались не полностью. Алибек, нам еще нужны деньги. Все поняли, что хан не оставил мысли все же уничтожить Тамерлана. Будет новая война. Что он делает? Такая мысль родилась почти у всех его мурс. Едигей не сдержал злой улыбки, а в голове пронеслось. Надо вновь готовить посланца. Хан махнул рукой, и все направились к выходу. Проходя мимо стоявшего зелени салтана, Едигей на мгновение задержался и посмотрел на него таким взглядом, что тому стало не по себе. Царевич понял, князь его враг, и посмотрел ему вслед. А тот, дойдя до двери, оглянулся и увидел, что золотое кресло, тускло сиявшее в свете догорающих свечей, было свободным. Едигей многозначительно гмыкнул.